Глава пятая. Подвальная кухня. Сутки на голодном движе, и вот мы все уже чуть ли не с ног валимся. Непорядок. Надо бы покушать, но раствор межкирпичей еще не окончательно высох. И делать это он будет долго, поэтому с немого согласия Захарова я решил все же заняться готовкой, естественно, по-военному. В среднем военному для нормального функционирования на сутки хватает небольшого продовольственного пайка, выраженного в норме довольствия. Если мне не изменяет память, это хлеб черный или белый по 300 и 350 грамм, мука пшеничная первого сорта около 50 грамм, крупа различная, бобовые – Грамм по 120, либо 50 грамм макарон. Мясо и рыба по 250 и 120 грамм соответственно. Масло растительное для поджарок и масло коровье. Там граммовки обычно не считаются, поскольку выделяется сразу на котел, а не порционно. Яйцо вареное, сахара 65 грамм, соли 20, чая столько же перец, горчица, дрожжи, уксус, томатная паста, картофеля и иных овощей около килограмма, соки и фрукты сушеные. Как правило, на сухую каждому это все не выдается, а готовится массово, в общем котле. Например, делается каша гречневая с консервами мясными. В котел закладывается на каждого питающегося 80 грамм гречи и 75 грамм консерв. Если, например, готовить на 50 человек, то это приблизительно по 4 килограмма и того, и другого. Учитывая, как это все разваривается и с добавлением зажарки из моркови и лука, смешанного с тушенкой, что вываливается в сваренную кашу, то вместо сухих 75 грамм и 80 грамм, соответственно, получается порцайка в 350 грамм. Затраты воды на варку не учитываются а в нашем случае так и вообще есть нормальная скважина и насос. Готовить на троих по такому же принципу сложновато, но кто сказал, что я собираюсь готовить на один прием пищи? Та же греча с тушенкой спокойно хранится до суток в теплом месте, поэтому в пятилитровой кастрюльке я сварил килограмм гречи, а в небольшой сковородке разогрел две банки тушенки по 375 грамм каждая. Так уж вышло, что ни лука, ни моркови для нормальной зажарки у меня нет. Зато в банке с тушником уже есть жир, который прекрасно растопился на сковородке, и также перец с лавровым листом. Да и из голодухи будет плевать, есть там овощи или нет. Замешав сваренную гречку с чутка поджаренной и разогретой тушенкой, позвал мужиков к столу. «Посуду, как мыть будем?» поинтересовался Женя, с удовольствием уплетая сытное блюдо, порцайки в итоге вышли грамм по 400. Это вполне хватит нормальному мужику, чтобы насытиться. Запили все это чаем. Благо одноразовых чайных пакетиков в пайках дофига. Если их распотрошить, то сушняк можно заваривать несколько раз в кастрюльке, впоследствии просто доливая кипяток. «Хороший вопрос», — кивнул я. «Надо будет в санузле приспособить раковину. Слив выведем к душевому». «Кстати, по душу. Канализационная скоро завоняет. Может, септик соорудить?» — предложил Зяба. «На крайняк можно впаять уплотнители и все завесить, чтобы не так воняло». «Это уже все вопросы комфорта», — отмахнулся Захаров. «Да, для начала решим более насущные вопросы». Завтра займемся раковиной, потом перетащим и соберем здесь диваны, а то просто на матрасах спать тоже не шибко удобно. Задумавшись, я и не заметил, как умял свою порцию, хотелось еще, но переедать тоже не стоит. Разберемся с топляком для генератора, с кроватями, постелим еще пару ковров, чтобы нормально можно было ходить. Законопатим щели, вытащим обгревателей из квартиры, а то впереди осень и через месяца полтора в бетонных коробках можно будет умерзнуть насмерть. «Я бы еще станков натащил, и телек с видиком!» Мечтательно усмехнулся Женька, оставляя пустую тарелку и заваливаясь на свой матрас. «Кстати, да, сидеть тут и нифига не делать, такое себе! Может, до книжного потом сходить?» Внезапно предложил Зяба, так что мы с Захарочем удивленно на него уставились. «Не, ну а чё?» «Если с топляком вопрос решим, например, тем же педальным приводом с машины, то можно будет вечерами хоть по почитать при свете ламп». «Ты еще и читать умеешь», — поразился электрик. «Я думал, ты на зоне забыл, как вообще буквы выглядят, кроме как у твоего личного идентификатора». Дано ну тебя!» — отмахнулся бывший сиделец. «Между прочим, я за всю пятнашку много чего перечитал». От творений классиков до различной фантастики. Это уж какой такой. Поди, детские книжечки Бусинара, не унимался Захаров. «Не а, Знаешь, Макса Вальтера, талантище, я тебе скажу. А его знаменитейшие циклы книг, мешок так вообще, бестселлером стал, возмутился Зябликов. Так, отставить ругань. Пока есть возможность, Зяба давай на боковую. Жень, посторожишь. «И протяни, по возможности, нормальное освещение и розетки по всем комнатам. Выходит, что у нас техстанция с геночем и насосом. Санузел — это спальня, и еще три комнаты не задействованы. Одну точно под склад отрядим, а вот во второй надо бы мастерскую организовать. Скоро народ вспомнит, что такое нехватка инструментария и банальной техники», — усмехнулся я, — уже представляя, как к нам выстроится толпа обывателей, не умеющих точить ножи. Претензий со стороны мужиков не было. Мы с Юркой действительно устали за так быстро пролетевший день. Вот только мне, чтобы спать спокойно, необходимо для начала убедиться, что с нами никто больше не собирается соседствовать. Также на всякий случай я заварил двери спуска в подвал с боковых подъездов, сами мы входили через центральный. Надо будет потом еще частично демонтировать потолок в одной из комнат и поставить лестницу на первый этаж, чтобы пробираться в подъезд, не выходя на улицу. Но пока я вновь оделся под бомжа и вышел из подвала, уже вечерело. Так что выжившие либо свалили, либо расползлись по своим норам. Но удивления трупов на улице практически не было. Видимо, нашелся сознательный человек, понимающий, что это может привести к эпидемии. Зато следов крови было много, вернее, даже не так. Их было до хрена. Впрочем, кровь на асфальте до первого дождя, а, учитывая, как дорогу разбило прилетами снарядов, Все это впитается довольно быстро. Проверять начал с правого подъезда, но там все стало понятно и при беглом осмотре. Лестничные пролеты вплоть до второго этажа обвалились, люди по большей части успели свалить. По крайней мере, с момента обстрела прошло довольно много времени, а трупный запах все еще не появился. Это если труп не сильно поврежден, он начинает вонять сутки на вторые и третьи, При множественном ранении тела гниют куда быстрее. А тело с выпущенными кишками завоняет уже часов через пять-шесть. К тому же не было видно падальщиков, а в разбитые окна любая бы ворона спокойно пролетела. Центральному подъезду повезло больше, но, судя по вскрытым дверям, народ в спешке смотал из квартир. Но оно и правильно. Я б тоже не рискнул жить в квартире под которой сверху несколько тонн бетонных обломков, грозящих проломить потолок и завалить к ядрени фени. Подсвечивая себе фонариком с прижатым к нему красной тряпкой для маскировки луча света, быстро обошел брошенные хаты. Нет, все же отдыхать зяби Анна. Или можно взять Захарыча. Практически в каждой квартире еще оставались продукты, бытовуха, полезные нам в подвале, не говоря уже об одежде, а обуви так и вообще много не бывает. Это я познал в горах, где сначала за месяц умирали берцы, а следом ноги в стертых берцах. Казалось бы, зачем нам по 10 разных курток каждому? Вот только никто почему-то не задумывается, что фабрики и разные пошивочные после войны запускаются не сразу. А ходить в чем-то надо. кстати, необходимо по максимуму Выгрести разные средства гигиены, а то сегодня я мылся под теплой водой с простым бруском хозяйственного мыла, а это не дело. Надо хоть ту же детскую присыпку поискать и крема для ухода за кожей. Помогают от натертостей и опрелостей, коих сейчас у всех будет много. мыться и менять белье в отличие от нас, остальные вряд ли будут». В центральном подъезде была лишь пара запертых квартир, но там мне не открыли даже после продолжительного стука в дверь. На всякий случай воткнул в проемы между дверьми и косяками по клочку бумаги. Или вылезут из хат куда-то. Я это увижу при завтрашней мародерке. Остался наиболее уцелевший подъезд, и вот там меня ожидала неприятная новость». Из двадцати квартир в шести еще остались жильцы в основном молодняк, который все никак не решался свалить, но была и проблемная хата. На третьем этаже в самой угловой квартире жила небольшая группа приезжих. Я искренне надеялся, что их перехерачат осколками или завалит, но эти гастарбайтеры, как тараканы, выживут везде. «А я, сосед!» — с сильным акцентом произнес загорелый мужичок, лет двадцати трех, открывая двери на мой стук. «Заходи, дорогой, гостям будешь!» «И тебе долгой жизни, Аслан!» — учтиво кивнул я, всячески скрывая неприязнь. «У тебя случаем картошечки не найдется, а то со вчерашнего вечера ни краюхи во рту». «Э, сосед, ну как так?» Виновато улыбнулся приезжий, отступая в сторону и указывая внутрь квартиры. «Мне самому детей кормить. Врешь ты, сука. Нет у тебя детей. Вас тут четверо мужиков и две бабы живут, уж я-то знаю». Мысленно прорычал я, рефлекторно нащупав в кармане рукоять пистолета. «Садить бы тебе пулю промеж глаз и не морочиться потом с вашей братьей, когда вы на подвал захотите заехать». А захотите по-любому. Вы, гниды хорошие, условия везде чувствуете и всегда пробираетесь на место, где посытнее. Я ненавидел детей соседних гор по многим причинам. Потому что воевал с ними, потому что видел, как они наших пацанов пытали в зинданах и резали им глотки. Потому что потом, после войны, эти чернолики, притворяясь мирными соседями, захватили много разных бизнесов. Хотя лично косла, но у меня вроде и... Не было неприязни, но работать с их братьями я все равно не любил. «Ладно, Аслан, мир твоему дому наиграно тяжко». Вздохнул я и отступил немного назад. «Дети — это святое. Тут твоя правда. Ну, если уж чего, не поминай лихом». «Сосед, ты это... обожди!» — виновато произнес мужчина, обернувшись, окрикнул кого-то на своей тарабарщине. Вскоре в дверях появилась такая же черноликая девушка лет 25 с небольшим пакетом в руках. Я удивленно уставился на пакет, в котором проглядывались очертания огурцов, картошки, моркови. Небольшой набор, килограмма едва ли наберет, но все же. Сосед, нет, Сергей Фимич. Он заискивающе посмотрел на меня, словно это не я пришел к нему с просьбой, а он ко мне. «Вы же этот слесарь? Можете глянуть. Воды нет». «Хорошо, Аслан», — согласно кивнул я, принимая из рук женщины пакет. «С централизованной подачей совсем кошмар. Но постараюсь поискать, где скважину рабочую. У нас-то в подвале ее завалило от обстрела. Много воды надо». Мужчина вновь что-то приказал женщине, и та быстро принесла четыре пустые пятилитровые баклахи с крышками. Уху, тяжело выдохнул я, убирая пакет с овощами в рюкзак. «Ну, Аслан, на раз уж вряд ли принесу сразу двадцатку. Да и не обещаю, что вода питьевой будет. Техническая скорее, со служебной скважины. Но хорошо, десятку постараюсь слить». Взяв две баклахи, я кряхтя от нагрузки удалился. Может быть, я и ошибался насчет приезжих. Вот только если Аслан — исключение то он скорее подтверждает правила. С другой стороны, он работает на рынке, а девка его — на овощебазе. Такие контакты нынче полезно иметь. Можно даже сказать, что мы прощупали друг друга и остались довольны. Я овощами, а он тем, что может получить воду. Довольный собой, я спустился вниз и вышел на улицу, где наткнулся на странную картину к подъезду, кое-как переставляя ноги, брел бомжеватого вида мужчина. Армейский бушлат порван в нескольких местах и залит кровью, накинут прямо поверх такого же пошатанного медицинского халата, под которым виднелись джинсы и свитер. Лицо было все перепачкано побелкой, кровью и какой-то грязью. Вот только не узнать старого товарища я не мог. Сергеевич. Радостно воскликнув, я бросился к другу и соседу. Тот словно не услышал меня, уставился куда-то в пустоту и, как только оказался в моих объятиях, моментально потерял сознание, завалившись на руки. Даже не представляю, что он пережил в госпитале при бомбежке. Но то, что он пришел оттуда — факт. Ладно, обо всем спрошу его позже, а пока отдых. Да и отмыть его надо. Но как же я рад, что этот старый ворчливый пердун выжил. В нашем подвале пополнение, пускай и неестественным путем.